280. Осознание себя в том или ином месте зависит исключительно от тех ментальных представлений или образов, которые находятся перед глазами, безразлично открытыми или закрытыми. Если, закрыв глаза, мысленно окружить себя обстановкой комнаты, находящейся в другом конце города или земного шара, перенеся свое сознание всецело в нее — то магнитное притяжение окружающих предметов утратит свою силу, и сознание может ярко и полно представить себя или ощутить себя совершенно отличной от той обстановки или места, в котором оно находится вместе с телом. Процесс нелегок, ибо трудно отрываться в сознании от знакомых предметов окружающего. Даже в соседней комнате или в углу своей же комнаты трудно себя вообразить. Но овладевший силой представления себя вне окружающего и перенесший сознание свое куда-то вне за пределы данного, видимого глазами места, уже на пути перенесения сознания своего в любую точку Земли, а может быть и выше, я всегда чую устремленное ко мне сознание. Но продвинувшийся ученик все цело переносит сознание ко мне и может ощутить себя в моей башне или посетить меня в ментали, если тонкость ощущения и представления обострить до степени реальности. Упражнять сознание свое на отрыве от окружающего полезно. Надо совершать подобные экскурсии и лучше всего с определенной целью. Много людей нуждается в помощи. Почему бы им не помочь лично? Перенеся сознание свое в сферу условий их непосредственно окружающих. Сознание приучается преодолевать ограничения места. Это особенно необходимо для усиления личного воздействия. Неограничен дух ни временем, ни пространством. Свойство духа следует осознать. Я с тобой, пребывающий, не знаю ограничения места. Учись быть, как я ежедневные упражнения полезны это не есть выделение астрала которое без особых на то указаний является вредным усиливая психичность но именно является путями развития духа